Пармений хотел оставить меня в лагере раненых на отдых, а я приехал сам. Та подъехала вплотную. Всадники соприкоснулись коленями. Обняв могучие плечи Леантиска, она притянула его к себе для поцелуя. Начальник конницы поспешно оглянулся и слегка смутился, встретив насмешливую улыбку Афининки. Побаиваешься, Эрис? Смешно, но ты права!